И сегодня наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Пока дяди Кузи нет, я делаю зарядку. Во время одного нашего путешествия я узнал, что подолгу сидеть перед экраном телевизора или компьютера вредно. Гораздо полезнее двигаться, ходить, прыгать или бегать. И делать это можно даже на месте. Так что я пошел. Раз, два, три, четыре... Быстрей, еще быстрей! А теперь руки вместе и в стороны, и снова вместе! А сейчас я попрыгаю! Чего, Стик? Здравствуй, чем занимаешься? Зарядкой! Здравствуй, дядя Кузя! Вот как я умею! Еще чуть-чуть и буду выше всех прыгать! Если захочешь, обязательно будешь! И я знаю, что тебе в этом поможет. Да ну! Занятия легкой атлетикой. Они сделают тебя здоровым и сильным. Настоящим атлетом. Кем-кем? Атлетом. Атлет – это греческое слово. Оно означает «борец», «человек крепкого сложения». Отлично! Это то, что надо. А еще мне нравится, что она легкая, а не тяжелая. Тяжелая атлетика тоже есть. Но это не детский вид спорта, потому что связан с поднятием тяжестей А легкая атлетика, что там надо делать? Да что захочешь, бегать, прыгать Этот вид спорта объединяет бег на разные дистанции Дистанции? Так в спорте называют расстояние Еще к легкой атлетике относятся прыжки в длину и высоту Метание копья и диска И все это легкая атлетика? А другие виды спорта есть? Конечно, Чевостик, Видов спорта очень много, и они разные. Как интересно! Ой, а вдруг мне понравится какой-то другой спорт? И вообще, как выбрать, чем заняться? Думаю, для этого стоит познакомиться с различными видами спорта поближе. Попробовать позаниматься одним, другим. Хорошая идея! Дядя Кузя, давай сегодня отправимся в большое спортивное путешествие. У нас ведь есть время скок. Он мигом нас перенесет, куда только захотим. Предлагаю начать с легкой атлетики и отправиться на стадион. А что такое стадион? Это специальное место, где проводятся спортивные соревнования. Сейчас поверну колесика. И мы окажемся на самом современном стадионе с дорожками и площадками для спортсменов удобными местами и большими экранами для зрителей. Так, вот, во. ой, ой, ой, время скок упал. И как это он выскользнул из рук? Не разбился? Кажется, цел. Сейчас проверю. Чевостик, осторожно, не крути колесика. А почему?